44 серия Костаки не заметил, как пролетели первые три месяца его работы в музее. От исполнения музыки угодной его душе Роджер даже несколько умиротворился и стал ходить в гости к Гержу Риделю, жена которого прекрасно готовила свиные ножки и была набожной женщиной. Детей у Четыриделя не было». Как-то Костаке, заканчивая обед вишнёвым пирогом, проговорил почти про себя: "Керхакен киндер". Фрау Ридель не сумела скрытно бежавших слёз, а её супруг покраснел, оправдывался за Костаке, что мол это он ему немецкую шутку рассказал. Как-то в пятницу вечером, когда свиные ножки были съедены и запиты местным пивом, Герр Риддел поведал Роджеру странную историю. Он рассказал, что утром к нему обратился какой-то человек с бородой по пояс и волосами по плечи. На человеке было надето что-то вроде сутаны, но необычного кроя. К тому же платье его было нечистым и старым. Человек назвался русским странником и предложил Герру Ридделю Бесплатный экспонат невиданной красоты. Стеклянная женщина в полный рост. Для ознакомления с экспонатом странник пригласил директора музея в комнату пансиона, где Герр Ридель обнаружил живую женщину, действительно невиданной красоты, но совсем не из стекла, а из плоти и костей. Но русский настаивал. что женщина стеклянная, что она феномен и столь же хрупка, как стекло. Но «Ну, вы понимаете, что я был вынужден тотчас уйти, сказал Гэр Риддль, этот русский какой-то сумасшедший. Кстати, он поселился в вашем пансионе. Но ну, не хватало в пансионе только русских психов, подумал Роджер. На следующее утро музыкант увидел русского за завтраком. Прошло лет 10. Но он его узнал. Отец Филагри неожиданно для себя вскричал, Роджер и вскочил. Русский с удивлением посмотрел на приближающегося человека. Вы не узнаёте меня? Роджер сел рядом с русским. Монах отрицательно покачал головой. Мы встречались на острове Коловец. Вы тогда с химником были. А, это вы на Колоколах играли, вспомнил русский. «Ну вот видите, невероятно после России встретиться здесь, в Австрии». «Ну что же невероятного?» – поинтересовался странник. «Говорят, с вами женщина». «Кто говорит?» «Герр Ридер, директор музея. Я работаю в музее музыкантом». «А для чего в музее музыкант?» «Я играю на треугольнике. Это как бы музыка стекла». «Не завидно роль игрока на треугольнике», – заметил русский. Но кому на роду написано быть солистом, а кому аккомпаниатором? Роджер хотел было разозлиться, но не смог. Он покачал головой и ответил, да, вы правы. Кому на роду написано быть схимником, а кому туристом? Колька вдруг захохотал, да так громко, что откликнулась Лаура, прокричав троекратно Хайль Гитлер. Герридель сказал, что вы не один прибыли сюда, продолжала интересоваться Костаки. Верно, согласился русский. Кстати, встрепенулся Колков. Друг, вы мне поможете? Вы же ценный музейный работник. Мне Гэридел говорил, что вы привезли с собой женщину стеклянную. Да-да, именно стеклянную. И вы должны посодействовать, чтобы её устроили в музей. Да, но Гэридел утверждает, что женщина живая. Хотите посмотреть, предложил странник. Но ну, чего же нет? Они вышли из столовой, и Роджер, шагая вслед за русским, испытывал странное волнение, можно сказать даже смутное предчувствие, но что предчувствовал Костаки, было неизвестно ему самому. Русский вставил ключ в замочную скважину, обернулся к Роджеру и спросил: "Готов?" Костаки кивнул и ощутил, как с ладони стекает пот. Схимник толкнул дверь и взмахнул руками. Смотрите. Она лежала на кушетке с гнутым подголовником, и в ее огромных глазах заключалось страдание. это на произнёс Химник и закрыл за собою дверь. Когда Роджер увидел её, то испытал такое чувство, словно в грудь ему залили расплавленный свинец. Ноги его затряслись, а пот с ладоней потёк на ковёр ручьём. тем временем русский продолжал нахваливать экспонат. Уникальной красоты женщина. Редкая болезнь сделала её кости стеклянными. Одно неосторожное движение, и жизнь можно разбить словно стекло. Где же ей ещё место, как не в музее, живое стекло? А Костаке все продолжал смотреть на женщину и приходил в огромное смущение от чувств, постепенно завладевающих его душой. Он чуть не заплакал, когда увидел кисть ее руки, выглядывающую из-под пледа, тонкую, бледную, с длинными сухими пальцами. Ее зовут Миша. Роджер вздрогнул. «Да, да», — подтвердил странник. «Мужское русское имя Миша». «Роджер», — назвался музыкант и покраснел, — «Костаки». Она слегка качнула головой и слабо улыбнулась с бесцветными губами. Ее улыбка, будто стрела Амура, попала в сердце Роджера и нанесла ему рану. Впрочем, болела сладко. «Здравствуйте». «Прошептал музыкант». «Ну что?» – поинтересовался русский. «Будете способствовать, чтобы ее в музей приняли?» «Конечно!» «Ну а теперь пойдемте пить кофе». Странник почти вытолкал Роджера из комнаты, но тому показалось, что он успел перехватить взгляд прекрасной девушки и почудилось ему, что взгляд этот молит о помощи. «Конечно!» Они сидели в баре, и кофе то и дело попадал Роджеру не в то горло. "Скажите", попросил он, откашливаясь, "скажите, помните, когда я был у вас на острове, вы поведали мне, что злость во мне от сокрытой любви, помните?" Русский пожал плечами. "Ко мне по несколько человек в день приходили. Всего, что говорил, не упомнишь. Вы её имели в виду?" с жаром в голосе спросил Роджер Да что вы? Я её знаю всего пару месяцев. К тому же 10 лет назад она была ребёнком. Так про кого вы говорили? Понятия не имею. Глаза Шимникова вдруг стали хитрыми, и он предложил: А давайте меняться. Что на что, не понимающе спросил Роджер? Я предлагаю вам Мишу, вы сами устраиваете её в музей. Всё самое понравилось вам, что должен я поинтересовался Костаки, и голос его дрогнул. Малость. Мне нужен билет до Петербурга. Я согласен, сказал Роджер. У вас есть при себе деньги? Да, да, торопливо отвесил Костаки, отёр потные ладони о брюки и вытащил из заднего брючного кармана несколько бумажек по 500 евро. Этого хватит? Если нужно, я тотчас подниму свою комнату и принесу сколько надо. Этого достаточно, — ответил русский, не считая спрятал деньги и протянул музыканту ключ. — Мне? — Вам, вам, — подбодрил схимник. — Ключ от стеклянного счастья. — Как и обманут. — Что вы сказали? — не расслышал последнего Роджер, взяв в дрожащую руку ключ. «Да так!» – глаза русского перестали быть хитрыми, но мгновение показалось, что слезы накатили на чертные зрачки под густыми бровями. «Для вас это не важно. Прощайте!» Он встал, отдернул подрясник, руки не подал и вышел из гостиницы. Сел в арендованный автомобиль и помчался в Вену. Прилетая к Петербургу, Колька глядел в иллюминатор на Ладожское озеро и плакал. Слёзы стекали по его лицу, прячась в густой бороде. Вам плохо? спросила стюардесса с голубыми волосами Кольку. Да, ответил он. У нас есть аспирин. Продолжая плакать, он улыбнулся голубоволосой девушке. Вступай, милая. Мне уже лучше. Первый же попутный грузовик взял бочку и повёз на военную базу, откуда летали вертолёты до Валаама. Когда Колька после долгой разлуки услышал рёв Ладоги, не желающей встать подо льды, он вновь заплакал, но почти ураганный ветер осушил лицо в одно мгновение. Когда полетим, спрашивал он у майора. Не погода бочка, отвечал военный. Как только ветер утихнет, тогда. А пока идите в вагончик, там матрасы есть. Сколько трое суток лежалы, гляделы из окошка вагончика в озёрную даль, пытаясь высмотреть родной коловец. Иногда ему казалось, что видит он маковку храма. Тогда душа в груди сжималась, словно у ребенка, которому обещали что-то, но неизвестно когда дадут. Он спал, и во сне к нему приходили различные видения. Приснился Зосима с Валаама, а потом, мешав, в сон вошла, совсем здоровая. А потом кто-то на ухо принялся орать. Колька проснулся и увидел на своем лице майора. "Летим, батюшка", кричал лётчик. Сон разом покинул его, колька вскочил на ноги и побежал за военным. Ветер утих, но совсем немного, по-прежнему выл, заглушая звук вертолётных моторов. В кабине было так холодно, что на стенках проросла изморозь. "Немного потрясёт, батюшка", предупредил пилот. Тресло так что казалось сам чёрт душу вытрясти вы желал из иллюминаторов не видать ничего снег залепил стекло в кабине появился майор ва ламбочку прокричал он сядем на минуту провизию выгрузим а потом на коловец хорошо кивал головой колк а потом потом они чуть не разбились вертолёт попал в струю урагана И рванулся с небес. Колька не испугался, только крестился быстро, вспоминая молитвы. Почти над самой озерной поверхностью машина неожиданно выправилась, дернулась еще несколько раз, а потом вновь набрала высоту».